Голова 14. В давние времена в терракоте жил ужасный великан. Заметив его, люди разбегались, но не потому, что страшились его вида, а потому что нраф у него был под стать внешности. Свет не знал такого злодея. Он разрял деревни и воровал детей. Не в силах побороть людоеда, Люди снимались с насежённых мест и уходили на новые поселения. Великан стал промышлять разбоем на дорогах, но путники лишь издали, увидев его, пускались на утёк. Однажды великан пил воду из озера и, увидев своё отражение, задумался. Почему судьбе было угодно дать мне такую отвратную рожу? «Ничего удивительного, что люди бегут от меня, как от чумы». Был бы я красавцем, заманить путника стало бы куда легче. Вот если бы можно было изменить облик. Эта мысль с занозой засела в нем, и чем больше он обмозговывал свою идею, тем больше она ему нравилась. Наконец он решил обратиться к ведьме. Взяв мешок золотых, Он отправился к старухе. Сделай меня красавцем, чтобы люди не пугались меня. А напротив, сами с удовольствием шли ко мне в ловушку, попросил он. Это можно, только без труда не выловишь и рыбки из пруда. Готов ли ты сам приложить старание? спросила ведьма, не замедлив сгробастать кошелёк. «Отчего же не постараться? Говори, что надо делать!» Согласился великан. «Я дам тебе заколдованный бурдюк, сшитый из кожи удава и пропитанный ядом гюрзы. Наполни его доверху слезами самых красивых девушек, а после одним махом осуши его в тот же миг». Ты станешь таким красавцем, что люди не смогут противиться твоему обаянию, и как кролики, подчиняющиеся воле удава, сами будут идти к тебе. Людаед поблагодарил ведьму за совет и начал охоту за красавицами. Найти их оказалось нелегко, а ещё труднее похитить, но великан не отступался от задуманного. Пленницы томились в погребе его дома. Свет туда проникал через крошечное зарешечённое окошко под потолком. Даже в яркий солнечный день в подполье царил полумрак. Света из окошка хватало лишь на то, чтобы осветить бурдюк из змеиной кожи, который висел посреди темницы, как зловещее напоминание о том, что с наступлением темноты И великан придёт мучить красавец, чтобы наполнить бурдюк их слезами. Шло время. Постепенно бурдюк наполнялся. Великан уже потирал руки в предвкушении того, что скоро жизнь его резко изменится, когда возле его жилища появилась странница. Она брела, опираясь на посох, видимо, ей пришлось преодолеть немалый путь. Девушка была одета в рубеще, Но даже нищенские лохмотья не скрывали её безупречной красоты. Много красавиц томилось в плену у великана, но такого совершенства ему не доводилось видеть. Обрадованный, что добыча сама пришла к нему в руки, он схватил девушку, бросил её в темницу и отправился вздремнуть до сумерек. Стоило великану удалиться, как погреб озарился мягким светом. Рубище новой пленницы превратилось в лёгкий хитон цвета зари. В руках она держала светящийся шар, исходившее от него сияние становилось всё ярче, но чудесный свет не слепил, а пробуждал в душах радость, никогда не навещавшую это подземелье. "Кто ты?" спросили девушки, зачарованно разглядывая незнакомку. Фея утренней зари. Однажды, сидя на облаке, я услышала ваш плач и ваши мольбы. Я здесь, чтобы помочь вам. Спасибо тебе, спасибо! Девушки стали наперебой благодарить фею, но она жестом заставила их замолчать. Погодите благодарить. Вы не дослушали меня до конца. Известно ли вам, почему великан мучает вас? Он собирает наши слёзы, чтобы выпить их и стать красавцем, со вздохом ответили девушки. Верно. Скоро он осуществит задуманное и при помощи колдовских чар натворит много зла, если вы не помешаете ему, напомнила волшебница. Но разве в наших силах ему помешать? Мы обломали все ногти, пытаясь разорвать проклятый бурдюк, и выплеснуть его печальное содержимое, но не сделали на нём даже крошечной царапины. Он слишком прочен, запречитали пленницы. Ничего удивительного. Бурдюк заколдован, и уничтожить его может только более сильная магия, объяснила фея Утренней зари. Она подняла высоко над головой сияющий шар, чтобы он был хорошо виден отовсюду, и продолжала Здесь заключен искры волшебного огня. Если каждая из вас бросит одну искру в бордюк, то возгорится небывалое пламя, высушит ваши слёзы и испепелит великанов вместе с его логовом. Но у вас не будет времени убежать. Готовы ли вы на такую жертву? Фея обвела девушек испытывающим взглядом. Пленницы примолкли. Но через мгновение самая смелая из них шагнула вперёд и решительно сказала: Лучше превратиться в пепел, чем позволить извергу измываться над людьми. Дай мне искру, добрая волшебница. Фея коснулась сияющим шаром руки девушки, и у той на ладони вспыхнул крошечный огонёк. Он горел ярко, но не обжигал. Девушку волной охватило давно забытое чувство радости, и она улыбнулась, глядя на маленькое светящееся чудо. Вслед за ней другие девушки на перебой тянули к фее руки, прося им тоже дать волшебные искры. Скоро все пленницы стояли озарённые небывалым счастьем, и у каждой на ладони горел огонёк. И тогда фея сказала: Вы не обратитесь в пепел. А обретёте бессмертие. Вы станете свободными и прекрасными. Никто не сможет держать вас в плену, и вы всегда будете дарить людям радость. У каждого, кто вас увидит, поднимется настроение, и он улыбнётся. А теперь время пришло. Солнце близится к закату. Девушки одна за другой бросали искры в бордюк. С каждой новой искрой тот всё больше нагревался и разбухал, а когда последняя искра скрылась в его утробе, девушки разом обратились в весёлых солнечных зайчиков и разлетелись по миру, лёгкие и свободные, чтобы дарить людям радость. В тот же миг бордюк взорвался. Из него вырвался столб пламени и взвился до небес. Земля содрогнулась и разверзлась, поглотив жилище великана. Людаеду удалось в последний момент ухватиться за край пропасти и выбраться наружу, но огня хватило его. Из палин метался, пытаясь сбить пламя, но огненные языки жадно лизали его до тех пор, пока не превратили в головешку. Пламя бушевало несколько дней. Почва на милю вокруг растрескалась и покраснела от жара. На месте жилища ненавистного чудовища образовался кратер, возле которого с тех пор стоит чёрная гагатовая скала, похожая на великана. Земля, окружающая кратер, продолжает тлеть. Её назвали огненной, потому что время от времени из её глубин вырываются языки пламени. Землетрясение выпустило наружу подземные воды, и в долине огненной земли образовалось горячее озеро. Вода в нём кипит по сей день, поэтому оно носит название «кипящего». Артём закончил чтение, а перед его глазами всё ещё стояла картина Великого пожарища. Некоторое время он под впечатлением рассказа не мог произнести ни слова, а потом, наконец, спросил, «А при чём тут слёзы великана?» Глава ордена принял свиток из рук Артёма и завершил повествование. «Раз в месяц, в новолуние, из каменных глазниц великана сочится влага. Кажется, будто камень плачет. Существует поверье, кто осушит чашу слёз каменного великана, обретёт красоту» и власть над людьми. Немного смельчаков решилось плыть через кипящее озеро и покорять огненную землю ради красоты. И лишь Каве удалось найти путь к великану. Сегодня она в очередной раз отправится в чёрный кратер. Ты должен успеть туда до того, как она примет волшебное питьё и помешать ей. Значит, сражаться с великаном не придётся. Спросил Артём, немного разочарованный тем, что не удастся помахать мечом. Обычно кавасы сопровождают два рыцаря и свиты, поэтому меч тебе пригодится, сказал премьер. Два рыцаря? переспросил Артём, чувствуя, как в нём нарастает волнение. Обнажать меч против рыцаря и биться с великаном не одно и то же. Людоед был виртуальным, и его не существовало в реальном мире. А что если среди рыцарей окажется Денис? Артём вспомнил, как в прошлый раз ранил его, и что из этого получилось. А может, всё-таки это совпадение? Заодно и проверю, решил он. В любом случае не стоило преждевременно волноваться о сражении. Сначала предстояло преодолеть преграды